Дай бог, дай бог, чтобы отец завтра приехал, и так каждый день. Чудной. Думает, уснет, проснется и все изменится, произойдет какое чудо. Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджемуратовским, и пусть носит аджемурата на руках, на голове, только бы приехал наконец, лишь бы увидеть его живым и здоровым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 А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули, дети выскочили. Отец! Худющий, загорелый, точно цыган, обросший! И одежда на нем говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. А Джимурад первым добежал, кинулся на шею отца и прилип. Как вцепился, так и не отпускал. А сам плачет в захлеб и только одно твердит —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 а тот ни в какую. Султан Мурад почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки, встряхнулся. А урок шел. Инкамал Апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же, чудесные земли, вечное лето, крокодилы, обезьяны, пальмы, разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес. Детеныша в сумку на брюхо кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или вернее,